Все вдруг опостылило ему весь этот мишурный блеск, ожидаемая карьера правой руки повелительницы миллионов, богатство, роскошь, исполнение малейших капризов все показалось суетным и ничтожным. Молоденькая грациозная девушка с ласковыми, смеющимися глазами, княжна Несвицкая, какой он ее видел более десяти лет тому назад, стояла перед ним. И этот дивный образ, потерянный им навсегда, заставил его проливать горькие слезы, как бешеного в бессильной злобе метаться по кровати, до да крови закусывать себе ногти, чтобы физической болью заглушить нравственную. Он нигде не находил себе места и метался, как дикий зверь в железной клетке. Ему было тяжело в городе, он поехал за город в Александро-Невскую лавру. Там, в тиши монастыря, он в горячей молитве обрел тот душевный покой, который тщетно искал уже несколько дней. Вот та тихая пристань, которая чужда жидейских треволнений, невольно сложилась в его уме. Он не захотел скоро оставить обитель. Ему казалось, что за ее воротами снова вместе с городским шумом нахлынет на него смерч воспоминаний, леденящий его душу ужасом. Григорий Александрович зашел к игумену и спросил у него разрешения погостить под кровлей святой обители. Разрешение было дано, и, как мы уже сказали, слух о том, что Потемкин идет в монахи, взволновал весь Петербург. Комедиант решили злые великосветские языки. Одна государыня своим чутким женским умом поняла, что у Григория Александровича есть затаенная душевная рана, что эту рану можно, если не залечить, то, по крайней мере, смягчить ее острую боль только благосклонностью и милостью. Провидя, что способности ее нового приближенного неоценимы, и более чем необходимой для России, она снизошла до посещения своего удрученного, неведомым ей горем верноподданного, в келье Александра Невского монастыря. Эта высокая милость одна способна была влить живительный бальзам в наболевшую душу Потемкина. Ласковые слова императрицы довершили остальное. Не стараясь узнать, какое горе терзает его, она с присущими ей мягкостью и тактом обошла этот вопрос в разговоре с Григорием Александровичем. Она указала ему на тот высокий жребий, который выпадает на его долю велением судьбы. И сказала, что человек, призванный утешать горе многих, должен, если не забывать о своем, то иметь настолько силы духа, чтобы не предаваться ему чрезмерно. Григорий Александрович воспрянул духом. Екатерина знала своего ученика, как она любила называть Потемкина. Она утешала его искусно нарисованной картиной славы и бессмертия на страницах истории. Он должен жить и работать не для себя, а для России». Таков был смысл слов великой монархини. Императрица оставила Григория Александровича совершенно изменившимся. «Я буду жить, я буду работать для нее, для России», — сказал он сам себе. На другой день он появился во дворце среди изумленных придворных в богато расшитом генерал-адъютантском мундире в орденах Веселый, бодрый, жизнерадостный. С этого времени начинается исключительное влияние Потемкина на дела государственные и ряд великих заслуг, оказанных им России. Тонкий политик, искусный администратор, человек с возвышенной душой и светлым умом, он вполне оправдал доверие и дружбу императрицы. и пользовался своей почти неограниченной властью лишь для блага и величия Родины. Имя его тесно связано со всеми славными событиями Екатерининского царствования и справедливо занимает в истории одно из самых видных и почетных мест. Звезда Григория Орлова закатилась, зашло новое светило Потемкин. Они виделись в это время очень редко. Однажды Григорий Александрович, приехав во дворец, стал подниматься по лестнице. Ему навстречу спускался Григорий Орлов. Они столкнулись лицом к лицу. Орлов пристально посмотрел на Григория Александровича. «Что нового при дворе?» – спросил, чтобы только что-нибудь сказать, смущенный Потемкин. «Ничего». «Кроме того, что я иду вниз, а вы поднимаетесь», отвечал Орлов, указав рукой на верхнюю площадку лестницы.